Глава десятая. Малика. Дар Самье был привлекательным вампиром с хорошей родословной и амбициями. А еще он производил впечатление существа жадного, расчетливого, слабого. Не физически, конечно, морально. Для вампиров было огромной редкостью. Если бы я плохо знала о баже, предположила бы, что она либо хочет меня кому-нибудь сплавить, либо за что-нибудь отомстить. Не думал, что женщины могут быть такими очаровательными. То ли польстил, то ли оскорбил Самье. «Вам стоит расширять свой кругозор, Дар!» Ответила быстрее, чем подумала о последствиях. Аба вежливо улыбнулась. Самье моего намека не понял. «Он тебе не подходит!» Ленивый голос Чарли начал раздражать. Ситуацию, как ни странно, спас один из королевских всадников. Его звали Дарьяков Рардиш Ярдиш. Мы виделись с ним однажды, год назад, когда один из братьев Ярдиш, Павел, попал ко мне на балкон, в чем мать родила. История была, если не смешная, то вполне себе анекдотичная. Одна предприимчивая леди решила встречаться с двумя вампирами сразу. Не знаю, как ей это пришло в голову, и как любовники не узнали о существовании друг друга раньше. Впрочем, может, и знали. Вампиров сложно понять. В общем, один из кавалеров решил сделать даме сюрприз. Как раз в тот момент, когда Павел был у нее в гостях. Убегал Павел переулками в чем мать родила. И чтобы никто не увидел глаза Давадара в людских кварталах, он не придумал ничего лучше, как спрятаться в моей квартире. А минут через пятнадцать мы узнали, что леди была замужем. Потому что по братьям младшего Ярдиша решил бежать из дома любовницы тем же маршрутом. На вопрос, зачем они вообще убегали, оба довольно сжали плечами и прикрывали пах. Учитывая статус гостей, Дару Якову Ярдишу пришлось лично забрать Даров из моего дома. «Дара де Ордаш!» – вампир поклонился Абаже и поцеловал ей руку. «Дара Малика!» – то же самое проделал и с моей рукой. «Я украду вас?» абажа одобрительно сверкнула глазами. Кто-то сзади клацнул зубами. Голос в голове ожил. «Он тоже тебе не подходит. Обрати внимание на Дара Санварин. Он уже минут сорок с тебя глаз не сводит». «Ты сегодня тоже в своднике записался?» «Вы не возражаете переговорить в отдельном помещении?» Чуть понизив голос, спросил Яков. «Вы меня интригуете, Дар. Это срочно». Видимо, дело было действительно срочным. Я кивнула, взяла мужчину под локоть и с облегчением покинула зал. Чарли король молча наблюдал, как Малика уходит прочь из зала. Дотянуться до нее ментально он уже не мог да и не хотел. Но некоторое эстетическое удовольствие отточенной фигуры и ровной спины все же испытывал. Карим позвал Чарли советника. тот в это время как раз пытался съесть песочную корзинку с заварным кремом, но кто-то все время его отвлекал от пирожного. Ваше величество Кари знал, что король его не видит но корзинку поставил на место. «Дара Малика и Дар Ярдиш любовники — любовники!» Карим попытался найти глазами женщину, но увидел только Реда в компании рыжеволосой вампирессы и Берса в компании Дары милисы «Нет, не думаю, Ваше Величество. Почему ты так уверен? У Дара Ярдиша три супруги. Не думаю, что женщина ему будет интересна». «Разнообразие?» — лениво предположил король и посмотрел на одну из своих фавориток. Точнее, фаворитками они были условными. Всадники отобрали несколько дар для парадных выходов его величества, но вот в его постели еще ни одна так и не побывала. «Три супруги, ваши величества Думаю, дар Ярдиш с удовольствием пожил бы какое-то время в одиночестве». «Тогда зачем он с ней уединился?» Ощутив на себе взгляд монарха, одна из дар призывно сверкнула глазами и закусила нижнюю губу за что получила хмурый взгляд от круглолицей соперницы. «Работа?» – предположил Карим. О том, что малика работала, Чарли знал, но не придавал особого значения. Он когда-то сам посодействовал тому, чтобы управление, где трудилась женщина, получило соответствующее финансирование, но считал ее деятельность баловством. «Карим?» – снова позвал советника король, и тот снова вернул пирожное на фарфоровое блюдо. «Да, Ваше Величество. Проследи, чтобы Дар Самье не смел распускать клыки рядом с женщиной. А если Дара сама этого захочет?» Вопрос Карим задал из чистого любопытства. К собственному удовольствию Карим был достаточно проницателен, чтобы понять, у Дара Самье не было никаких шансов завоевать интерес воспитанницы Деордаш. Желание Дары никого не интересует. «Можно вопрос, Ваше Величество?» Чарли ничего не ответил, и Карим принял это молчание за разрешение. «Эта Малика де Ордаш вас спасла?» «Долг жизни?» «Полукровка?» — выдохнул советник. «Ты и правда стареешь, раз догадался только сейчас. Но тогда она напоила вас!» Даже вслух эту фразу Карим произнести боялся. «Ровно столько, чтобы я выжил, но не впал в зависимость». Теперь можешь восхищаться дарой». Карим не был уверен, что восхищение было тем чувством, которое он сейчас испытывал. Наоборот, он осознал, на какой грани они оказались три года назад. «Проще ее убить. Мне кажется, ты как-то неправильно понимаешь выражение «долг жизни», Карим. Ты меня за кого принимаешь?» «Аба же не успокоится, пока не обратит женщину», продолжал настаивать советник. «Я же не приказывал препятствовать обороту. Я приказал Самье держаться от нее подальше. Ты чем слушаешь, советник?» Карим выпрямился и пошел в сторону парадного зала. «Пусть обратит внимание на кого-нибудь другого. Самье меня раздражает. Как прикажете, Ваше Величество? Передай матери этого слюнтяя, узнаю, что он подошел к человечке, к казню дара за растрату. Да, Ваше Величество» отдав последний приказ чарли расслабился и нашел глазами дара санварин он стоял возле столба и о чем то беседовал с Дарой мелисой точнее она говорила о берский вал и смотрел на выход туда куда Ярдиш вел малику туда же поглядывал и иред занятно произнес чарли и бросил взгляд на скучающую фаворитку дара не хотите потанцевать редеррик сегодня чудесная ночь «Не хотите выйти в сад?» — предложила дара Амалия. В сад Редерик не хотел. Он хотел пойти за Маликой и убить Ярдиша или натравить на него жен, чтобы не брать греха на бессмертную душу. Ревность ворочалась в груди черной кошкой и никак не хотела успокаиваться. Хрупкая Амалия его только раздражала. «Боюсь, прекрасная Амалия, я должен вас оставить». Он взял в руки ладонь Дары и небрежно мазнул по ней губами. «Мой патрон требует, чтобы я подошел». «Ах, дар де ордаш, как всегда, невыносим». «Вы к нему несправедливы, Дара», — улыбнулся Ред. Амалия ничего не ответила и поспешила переключить внимание на кого-то более перспективного. Редерик этого уже не видел. Вампир поспешил смешаться с толпой и пробраться к выходу. Он был так напряжен, что не заметил, как Дар Санварин сделал то же самое». Правда, Берс не был так тактичен с Мелиссой, как Рэд со своей собеседницей. Удара Дара не было семи лет, чтобы научиться справляться со своими эмоциями. Дары виртуозно обходили пары, кивали знакомым, иногда перекидывались с кем-то ничего не значащими фразами и безнадежно медленно продвигались к своей цели. Рэдерик ускорился, когда увидел, как Малико в сопровождении Ярдиша идет к выходу из дворца. Девушка спешно накинула на плечи что-то похожее на военный мундир изумрудного цвета. Ред скрипнул зубами. То же самое сделал и Берс. Дары были настолько увлечены Маликой и ее спутником, что заметили они друг друга, только когда в буквальном смысле столкнулись лбами. «Дарварин!» – прошипел Ред, глядя на Берса. дар «Дарардаш!» Не нужно было быть провидцем, чтобы понять, куда спешит санварин. Ревность в груди Редерика уже переросла в ярость и била мощной лапой в грудь. Он только не мог решить, что сейчас важнее – догнать Малику или выяснить отношения с соперником. «Наконец-то я вас нашел!» От стального голоса его величества оба вампира дернулись и низко поклонились. Ред чувствовал, как больно бьется сердце, берс, как пульсирует кровь в висках. Чарли такая реакция на своё неожиданное появление понравилась. Он проследил за удаляющейся фигурой Малеки и не удержался, чтобы подлить масло. «Удары — хороший вкус», — улыбнулся Чарли. «Как вам бал?» «Великолепно, Ваше Величество», — первым ответил Редерик. «А тебе как берс? Я слышал, из-за этой маленькой женщины ты остался без сладкого». «Ваши информаторы что-то не так поняли, Ваше Величество». Дары выпрямились и впились в лицо короля ненавидящим взглядом. Волна чужих эмоций прошла по позвоночнику. «Ну да, ну да», — меланхолично согласился он. «Пойдемте, Дары, я хочу вас кое с кем познакомить. Кстати, я принял решение перевести Дара сам Е в Вальту. Что вы думаете об этом?» «Пешка на Е4». «Ты когда-нибудь повзрослеешь? Пешка на Е5».